классических наручных часах, хорошо себя зарекомендовала и будет совершенствоваться и дальше. Ему никто не верил. В 1970 году кварцевые механизмы стали дешевле самых дешевых классических. Ценовая гонка была проиграна окончательно. Возвращение легенды. Выход был найден поистине гениальный. Если не покупают дешевое, будем делать дорогое, настолько дорогое, чтобы один клиент возместил потерю тысячи покупателей, изменивших классики с кварцем. В 1975 году появляется первый наручный турбион. Изобретение Брегги имело сомнительную пользу для карманных часов, которые лежат в кармане вертикально, и не имело никакой пользы для корабельного хронометра, стоящего в каюте штурмана на горизонтальном столе. А уж для наручных часов, принимающих в течение дня тысячу разных положений, толку от поворотной платформы никакого. Более того, поворотный механизм забирает значительную часть энергии заводной пружины и снижает запас хода. Поэтому помимо титанического труда, на создание турбийона надо потратить немало сил, чтобы эти часы не проигрывали в точности и запасе хода хронометру с фиксированным ходом. Титанический труд должен хорошо оплачиваться. Дешевле, чем за 50 тысяч долларов турбион не смастеришь. Как только на часы установили запредельную цену, дело пошло. Сегодня на циферблатах турбионов красуются марки двух десятков всемирно известных фирм. Среди них, конечно, наши старые знакомые Бреги, Кортье, Жерар Пиригуа и имена, которые мы незаслуженно обошли вниманием в своем кратком очерке, например, Патек Филипп и вашерон Константин. За каждым из этих имен скрывается не меньше истории, чем за именами Бреги или Кортье. В деле точного времени без этого нельзя. Как сказал американский часовой дистрибьютор Пьер Халеми, Тот, кому нужны часы, покупает Таймекс за 5 долларов, а мы торгуем легендой. Глава 10. Проблема царя Миноса. Открытие вируса иммунодефицита человека пошло на пользу производителям презервативов. У критского царя Миноса была серьезная проблема. Он не мог иметь детей, причем по очень экзотической причине. Приведем далее версию античного грамматика Антонина Либерала, изложенную им в метаморфозах. Минос испускал вместе с семенем змей, скорпионов и скалопендр, и те женщины, с которыми он сходился, погибали. Но жена Миноса, Пассифая, дочь Гелиуса, была бессмертной. И тут на Крите появляется хитроумная женщина Прокрида. Она и научила Миноса, как решить проблему. Вернемся к Антонину-либералу. Прокрида сделала следующее. Она взяла мочевой пузырь козы и вставила его в тело женщины. Минос вначале выпустил змей в пузырь, а затем пришел к Пасифае и сошелся с ней. За свое изобретение Прокрида получила дротик и собаку, от которых не могло убежать ни одно животное. То есть в истории презерватива известен не только изобретатель и время изобретения XIV век до нашей эры, но и объем авторского вознаграждения. В то же самое время на другой стороне Средиземного моря в презервативах щеголяли древние египтяне. Дошедшие до нас рисунки относятся ко временам XIX династии, 1350-1200 годы до нашей эры. А в Каирском национальном музее на древнеегипетский кондом можно посмотреть собственными глазами. Такой весьма объемистый кожаный футляр с тесемкой из бычьей жилы у горловины. Экскурсоводы утверждают, что это и есть первый в истории презерватив, и носил его сам фараон Тутанхамон 1343-1325 годы до нашей эры.